Усекновение головы Иоанна Крестителя. Ближайший предшественник Христа, предсказавший его пришествие, Иоанн Креститель, в 6-й и 2-й год до нашей эры, около 30-го нашей эры, он же Иоанн Предтеча, вёл в пустыне аскетический образ жизни и для покаяния иудеев, избавления их от грехов. проповедовал крещение в воде. Исследователи библейских времён считают его исторической фигурой. У Иоанна был непростой характер. Он смело и обличал разные человеческие пороки, не стеснялся говорить правду в лицо как простому человеку, так и правителю. Далеко не всем это нравилось. На него затаила злобу Иродиада, жена галилейского царя Ирода Антипы. сына Ирода Великого. Она ждала момента, чтобы расправиться с ним. Согласно завещанию Ирода Великого, после его смерти римская провинция Иудея была поделена на три части и досталась его сыновьям: Архилаю, Филиппу и Ироду Антипе. Но римский император Август не спешил признавать царский титул Антипы, предоставив ему титул тетрарха или правителя части земли. Ирод был огорчён таким решением, но не раптал. Знал за собой грехи. Как правитель, он ничем особенным себя не проявил, к тому же не отличался особым благонравием, и при жизни брата Филиппа женился на его жене Иродиаде, которая доводилась Антипе племянницей, то есть вступил в кровосмесительную связь. Ион креститель не одобрял эту женитьбу. Он прямо говорил Антипе: Что этот союз нарушает еврейские законы брака. Его связь с родиадой преступна, и ему надо с ней расстаться. Конечно, Антипа мог бы казнить Иоанна за такие обличительные речи, но он не решался, понимая, что казнь Иоанна вызовет сильный гнев у народа. Он знал, что простые люди почитали крестителя как пророка и своего духовного наставника. Антипа, как и многие из его окружения, тоже верил, что Иоанн пророк. Его проповеди во многом справедливы, к ним надо прислушиваться. Ирод нередко приглашал в свой дворец Иоанна, внимательно слушал его речь. Совсем по-другому относилась к Иоанну Иродиада, жена Ирода. Она ненавидела его. Особенно не нравились ей его обличательные высказывания. Иродиада не раз требовала у мужа заточить Иоанна в темницу. Пусть он исчезнет с земли и перестанет мучить народ. Иродний соглашался. Ему порой самому было не в маготу слушать критические высказывания крестителя, но он боялся расправиться с человеком, чьи речи помогали ему принимать правильные решения для управления народом. И всё же терпение Антипы дошло до предела. И в канун своего дня рождения он велел заточить пророков в темницу. Ирод широко отмечал во дворце день рождения. На него были приглашены многие старейшины галилейские. На празднике присутствовали также Иродиада и её дочь от брака сыродом Буэта, юная красавица Соломея. Когда веселье было в самом разгаре, Соломея вышла в центр зала и стала танцевать. Юная лёгкая, своими стремительными движениями она пленила всех присутствующих. Больше всего обрадовался её танцу Ира тантипа. Он всячески выражал свой восторг и во все уши слышание заявил, что танец Саломеи настолько хорош, что он готов сделать ей самый дорогой подарок, какой она может попросить. Попросит полцарства, он тотчас его отдаст. Саломее, которая во всём делилась с матерью Дочь честно подбежала к ней, и Ирдада поняла, что наступил благоприятный момент. Она шепнула дочери: "Проси голову крестителя". Саломея подбежала к отцу, и, склонившись перед ним, во всеуслышание заявила: "Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя". Эта просьба была настолько неожиданной, что Ирд опешил. Он очень опечалился. Он хотел наказать крестителя, но не лишать его жизни. Нет, не желал он смерти этому безгрешному проповеднику. Но обещание надо было выполнять. Все гости слышали, что он поклялся сделать ей самый дорогой подарок, какой она попросит. Ирод послал оруженосцев в темницу, где сидел Иоанн Креститель, с приказом отсечь ему голову. и на блюде принести в першественный зал. Оруженосец всё сделал так, как приказал ему царь. Отсек Иоанну голову, положил на блюдо и принёс в зал. Это блюдо с окровавленной головой крестителя оруженосец отдал Соломее, а та принесла его своей матери. Узнав о смерти своего учителя, ученики погребли его тело. Они же рассказали о смерти Иоанна и Иисусу. И это весть очень опечалила его. От горя он отправился на лодке в море. Ирод Антипа и его жена Иродиада недолго радовались кончине пророка. Ирод вскоре потерпел поражение в битве. В качестве наказания вместе с женой его сослали в Галию, где они умерли в бедности и безвестности.